Глава 9 За час до начала штурма крепости. Максим. Я смотрел на то, как несколько десятков магов поднимают на скалу машины для штурма, и размышлял над тем, стоит ли мне им помогать или нет. С одной стороны, так будет быстрее, а с другой, лишаться даже такого резерва магии перед, возможно, сложным боем было глупо. Вроде маги так без меня неплохо справляются, но... Так что лучше подумать, каким образом постраховать Лену, которой предстоит защищать теперь двух подопечных, сарента и Гордея. «Только что на связь вышел Локи», – неожиданно произнес Зак, появившись рядом. «И чего он хочет?» – с сарказмом подумал я. «Все-таки хорошо, что этого хранителя нет в этом мире. Я бы даже сказал радостно. Позади тебя находится пещера. Он сейчас там и ждет тебя». Обрадовал меня ворчливо Зак. «Ну вот, на Карков!» – с досадой подумал я, разворачиваясь на месте. Действительно, буквально в 30 метрах был не очень большой проход в скалу. Да, раз зовет, то, наверное, стоит сходить. С огромной неохотой я пошел туда, куда указывала метка Зака. Заодно проверил статус этого мира. Там действительно появился в списке, кроме Лены и Яруга, Локи. Может, действительно от этого статуса даже хранители не могут спрятаться?» Или просто Локи не захотел прятаться? Хотя лично меня больше волновал вопрос, что заставило его прибыть в этот мир. Если бы он решил лично разобраться с этим вопросом, то, думаю, уже бы сделал это, а не звал меня в пещеру. Тут явно что-то не так. Протиснувшись в узкий проход между скал и пройдя метров пять по узкому коридору, я очутился в просторной пещере, в которой уже стоял, улыбаясь Локи. Увидев меня, он приветливо махнул рукой. «Времени у нас всего минут двадцать, так что сразу перейду к делу», — тут же произнес он, не давая мне времени на то, чтобы задать вопрос. «Тебе нужно деактивировать Зака и Наниту в своем организме, и заодно надеть вот этот амулет». Луки достал из кармана амулет, что имел самый обычный вид побрякушки, а не мощного артефакта, который снизит твой спектр магической силы до сотни единиц, а заодно и заблокирует внутренние силы. Все это он произносил так, словно говорил о самых обычных пустяках, наподобие «выбросить из кармана мелочь». Вот только это было далеко не мелочь для меня. «Ты хочешь, чтобы я провалил миссию?» Изумленный ошарашенно спросил я, уже наплевав на элементарную вежливость. «Тут как бы не до вежливости. Меня хотят как-никак лишить уже практически любой возможности на победу. Не вижу тут особых проблем», – беззаботно произнес Локи. «Ты ведь хочешь пройти девятый уровень с первой попытки?» «Каким то образом проигрыш тут поможет мне пройти уровень?» — иронично спросил я. «Ха, все просто», — усмехнулся Локи. «Если ты сделаешь все, как я говорю, то обещаю тебе помочь в твоих миссиях. Не скажу, что это будет просто, но твои шансы значительно увеличатся. Согласись, что если знаешь ответ на любой вопрос по поводу миссии, выполнить ее значительно легче». «Пока что предложение не кажется мне разумным», — неуверенно сказал я. «То есть ты не согласен?» — иронично спросил Локи. «Я «Или просто поторговаться хочешь?» «Хотелось бы более четкого понимания в вопросе твоей помощи», пристально посмотрев на него, произнес я. Его первое предложение было неплохим, но хотелось бы понять, на что еще он готов ради своей авантюры. «А в том, что это явно какой-то хитромудрый план Локи, я не сомневался. Он явно хочет что-то тут сделать». «Хм...» — сделал вид, что задумался Локи. А если я пообещаю, что в твою следующую попытку прохождения девятого уровня буду оказывать тебе полную поддержку в выполнении миссии, вплоть до прямой помощи в случае глобальных проблем? «В таком случае я согласен», – осторожно ответил я, все еще думая над тем, где именно меня собирается обмануть Локи. «Или, возможно, он просто слишком сильно заинтересован в провале этой миссии? Гадать тут бесполезно. Что ж, тогда поступим должным образом». Став серьезным и собранным, произнес Локи. Я отправлю тебе текст своего обещания в полном виде, чтобы ты не сомневался в моей честности. Думаю, твой ИИ сможет проверить текст на наличие подводных камней. А ты, в свою очередь, выполнишь мои условия, которые там же и прописаны. Собственно, пока он говорил, Зак уже получил тот самый документ, и теперь мы вместе с ним его внимательно читали. Из него выходило вроде как, что Локи действительно собирается выполнить свои обещание в полном объеме. А вот от меня требовалось следующее. Деактивировать Зака на сутки, то есть, другими словами, фактически его выключить на 24 часа. При этом уничтожить всех нанитов в своем теле. Причем именно уничтожить, а не отключить. Для этого нужно было просто дать полный доступ к ним Локи, а дальше он уже сделает все сам. После чего надеть амулет, который оказался не совсем простым. После активации он просочится в мое тело и, собрав на себя почти всю мою магическую силу, фактически с помощью нее заблокирует мои внутренние возможности. Действовать он сможет всего шесть часов, после чего из-за пропущенной через себя энергии просто разрушится. Для того, чтобы он сработал, мне нужно будет войти в транс и убедить своих Мэй и Алису, что уничтожать в течение шести часов этот амулет не надо. О духовной силе в тексте не было ни слова». Зак, ознакомившись с документом, подтвердил, что там все учтено, и у Локи не выйдет его обойти. Вот только почему я ощущаю, что меня где-то конкретно так обманывают? Может, это просто предубеждение против него? Если все оценить со стороны, то Локи хочет провести некую операцию, а лучше даже назвать это хитрым планом, где он хочет подставить Еруга. Или нет? Тут можно гадать сколько угодно, но о том, что это явно очень важный план Локи, спорить никто не станет. Был еще, правда, пункт о том, что я должен максимально постараться выполнить задачу даже с теми силами, что у меня останутся. Но это как бы и так понятно. Какой смысл меня так ограничивать, если я просто возьму и специально сольюсь? Чего-то я тут, видимо, не вижу. Все действия Луки говорят о том, что он хочет, дабы никто не смог догадаться, что я – это именно я. Других вариантов нет». Учитывая тот факт, что тут находятся представители сразу всех сторон, то можно логически предположить, что где-то там, в другом мире, где он изображает меня, нужно совершить нечто важное. А главное, чтобы это нечто важное для всех выглядело выполненным мною. Хм, а вот это совсем другой расклад. Он хочет меня перед кем-то подставить? Тут есть пунты, гарантирующие, что ты не понесешь никаких репутационных потерь перед кем-либо от действий Локи в ближайший год. Задумчиво буркнул Зак. Более того, он и в последующем гарантирует, что такого вреда специально наносить не будет в течение минимум ста лет. Ну, тогда я отказываюсь что-либо понимать. Вот чувствую, что меня где-то хотят обвести вокруг пальца, но не вижу где. По-хорошему, нужно просто отказаться от этого предложения, но уж очень большой плюс оно дает. Без Локи я буду проходить девятый уровень годами, если не десятилетиями. Отказываться от такой помощи глупо. а «Хорошо, я согласен». Тяжело вздохнув, согласился я. «Вот и отлично!» – потирая руки, произнес довольный Локи. После чего серьезно добавил обещание по всем правилам, что клянется выполнять все пункты договора, используя все свои способности и возможности. Я то же самое пообещал выполнить насчет своей части договора. Сразу после этого Зак передал полный доступ над нанитами моего тела Локи, и тот что-то с ними сделал от Отчего из моего тела вышла черная дымка, состоящая из уже уничтоженных нанитов. При этом никаких отрицательных эффектов не было. Наложенные целительные заклинания Локи были совершенны. Мне для создания таких шедевров еще расти и расти. То, как работали его заклинания, вызывало восхищение своей элегантностью, силой и точностью. Сразу после этого Зак свой протокол экстренного отключения на сутки. А Локи, надев на меня амулет... Легким движением своей духовной силы мгновенно отправил меня в некое подобие транса. Тут я ощущал Мэй и Алису, но вот видите, нормально с ними общаться не мог. Зато получил четкое подтверждение того, что они все поняли и согласны помочь. Точнее, Мэй неуверенно согласилась, а Алиса и так была рада выполнить мою просьбу. «Буквально тут же я вывалился из транса, а весело ухмыляющийся Локи бросил на меня внимательный взгляд, подмигнул и, окружив свое тело черной сферой, исчез из этого мира. На все про все у нас ушло ровно 19 минут. Вот откуда он так точно все рассчитал? Такое впечатление, что я перед ним словно открытая книга, и это ощущение мне не нравилось. Надеюсь, я рискнул не зря, и обмана в предложении Локи нет. Очень надеюсь». Пока Максим говорил с Локи, а после готовился атаковать крепость неожиданного для защитников направления, армия местных рыцарей под руководством сарента выстраивалась в боевой порядок для атаки по земле. Они уже видели, что под стенами крепости идет бой со светлыми эльфами, потому не спешили атаковать, дожидаясь более удобного момента. В этот же момент посланники эсков уже мчались к стене крепости, понимая, что времени у них немного. Глубоко под землей, в пещерах, что вели к подземным этажам «Марлинного гнезда», шел свой жестокий бой между темными эльфами во главе с Дмитрием и ордой тварей, которых в обилии выпустили слуги демонов на нижние этажи. Дмитрий уже морально устал рубить этих мерзких тварей, но другого прохода не было. Каждую комнату, каждый проход приходилось зачищать с боем, и не всегда выходило сделать это без потерь. Дмитрию не было жаль своих союзников, но каждая такая утрата обескровливала их и без того не сильно большой отряд. В очередном проходе Дмитрию пришлось идти вперед самому. И так от отряда осталось уже максимум половина. А ведь дальше еще будут подземные та крепости Их тоже придется зачищать от тварей. Где находится кристалл, Дмитрий уже знал. На первых этажах крепости, а если быть точным, то за ней, находится открытая площадь, на которой начертили пентаграмму. В середине этой огромной печати стоял постамент с кристаллом наверху. Все это ему сообщила система напрямую. Но пока что нужно разобраться с очередной кучей тварей. Они выползали из своих нор неспешно, оскаливаясь клыкастыми волчьими мордами. Дмитрий изготовился к обороне, сжимая уже ставший привычным топор в обеих руках. Отличное оружие против таких противников Страха не было, а вот гнев, что сейчас плескался в его груди, готовился выплеснуться наружу в виде ударов его топора «Десятка-полтора тварей», — мысленно отметил Дмитрий, посчитав светящиеся глаза и разделив на два «Приличное количество» Если бы он не пошел первым, могли быть опять потери Хотя и сейчас их не получится избежать Твари были сильны и обладали неплохой устойчивостью к магии. Ему даже на мгновение показалось, что в глазах твари мелькнул разум перед тем, как они помчались на него. Первую он встретил простым и сильным ударом топора. Тут же, вытаскивая его, ударил плечом вторую, а после рубанул уже освобожденным топором по третий. Сзади в плечо попал удар когтей следующей твари, но доспехи, укрепленные магией, выдержали. Так что, быстро развернувшись, он с одного удара располосовал эту тварь. Правда, в него уже летели в прыжке еще две. Пришлось пошевеливаться, чтобы не попасть под их атаки, и самому двумя ударами расправиться с этими отродьями демонов. Рядом вступили в бой его соратники, столкнувшиеся всего с тремя тварями. Еще одну уничтожил маг, больше ему кастовать твари не дали. Все это Дмитрий отмечал краем взгляда, встречая очередную атаку. Видимо, твари поняли, кто главная угроза, и нападали на него всем скопом. Весь бой продлился буквально пару минут, но даже этих минут было достаточно, чтобы твари успели убить еще двоих из его отряда. И это при том, что из 14 исчадий 9 уничтожил лично Дмитрий. Добив последнее отродье, Дмитрий прислушался. Что-то было не так. Присмотревшись, он отметил, что земля как будто изредка вздрагивала. Сначала он не мог понять, что происходит, но, обратив свой взор на потолок, сообразил. Они, видимо, сейчас под стенами крепости, а наверху уже идет бой. Похоже, защитники кидаются с стен что-то очень тяжелое, и, судя по ощущениям, это еще и взрывалось. от того и дрожала земля. Если бы Дмитрий мог пролететь сквозь земную породу наверх, то своими глазами бы увидел то, как возле ворот раскиданы трупы погибших соратников отряда «Люси Хэй». Среди погибших, что были утыканы стрелами словно ежики, изредка падали громадины камней при приземлении взрывавшихся от магии огня, которая до этого дремала внутри запущенных снарядов защитников, превращая и так весьма опасный камень в подобие бомбы, что своими осколками уничтожало все живое вокруг места столкновения с твердой поверхностью. Эти опасные подарки летели вниз с пугающей чистотой. Защитники явно не старались экономить снаряды. Поднимая свой взор вдоль почти идеально гладкой стены крепости, защищенной магией от повреждений, Дмитрий мог бы различить, как по восьми канатам, словно пауки, вверх стремительно ползли фигурки наемников, среди которых можно было различить с виду хрупкую фигурку светлой эльфийки, в которой сейчас узнавалась Люси. Она, ловко перебирая руками и фактически шагая по стене, держась за канат, внимательно смотрела наверх, отмечая, куда именно летят опасные гостинцы защитников. Чуть выше нее один из солдат успел уклониться от снаряда, но тут же упал вниз, пронзенный двумя стрелами сбоку. Люси, быстро среагировав, заметила, как в удобной нише сбоку расположилось два лучника. Недолго думая, она запустила свою любимую магическую атаку в них. Ветвистая молния, словно живая, устремилась к лучникам и, поразив их хорошим электрическим зарядом, сбросила вниз уже трупы этих слуг демонов. Люси без каких-либо эмоций на лице устремилась вверх. Ее сейчас больше беспокоили мысли о том, как заполучить кристалл и при этом не умереть. Имея огромный опыт в различных сражениях, ее тело действовало фактически без ее вмешательства. Жаль, что у посланников Фэсков не вышло зачистить крепость изнутри. Армия местных рыцарей была слишком близко. Так что пришлось отправить ее охранников вниз к воротам. Как только умрут маги защиты, ворота останутся без прикрытия магов, а значит, ее конкуренты без особого труда их разобьют. Одно ее удивляло. Почему они до сих пор не атакуют? Чего ждут? Ведь вполне логично ударить по ее отряду с тылу. Или же послание касков Максим уже внутри, и она со своим отрядом им нужна как отвлекающий маневр от него? Нет, это бред. Его сил достаточно, чтобы уничтожить всю крепость. Может, она все-таки ошиблась, и его тут нет? Но тут ее озарила догадка. «Он ждет, когда она, Эски, Даски и колдуны с лук тьмы соберутся все вместе, а потом нанесет удар. Таким образом, никто не успеет сбежать, и фактически все виновники будут убиты одним ударом». «Умный ход», — мысленно призналась себе Люсия, криво усмехнувшись. «И что она сможет в этом случае предпринять?» «Да, в общем-то, ничего. Разве что попробовать успеть до Кристалла первой и, захватив его, тут же нырнуть в другой мир». Это, пожалуй, единственный шанс. От этих мыслей Люси словно очнулась и уже не автоматически, а сознательно стала еще быстрее перебирать руками и ногами. Время поджимало. Теперь нужно было не лезть на самый верх, а просто добраться до первых бойниц и, проникнув через них в крепость, как можно быстрее устремиться к цели. Пока Люси рвалась со всей скоростью наверх, защитники усиленно стягивали силы на два самых опасных направления – ворота и этажи. Уже раздался приказ оставить наверху только малый отряд, что будет скидывать камни. Но тут один из лучников что-то услышал со стороны редкого тумана, который закрывал обзор на соседнюю горную вершину. Остановившись и присмотревшись, он уже почти различил какие-то фигуры, как в этот же момент в него вонзилась стрела, точно посланная Максимом через весь двухсотметровый обрыв. Для того такая дистанция не являлась большой проблемой. Но не это остановило отряд слух демонов, что уже хотел спускаться вниз. Когда Максим отдал приказ, и стоявших рядом установок устремились гарпуны в сторону стен крепости, при столкновении с камнем они, кроме звука, породили еще и вибрацию. Вот это все вместе и заметили последние затряды Тут же прозвучали команды старших, и лучники устремились к стене, где родилась новая опасность. По неустойчивым и хрупким на вид мостикам устремились бойцы Максима. Они, прикрываясь от стрел, что неслись в их сторону не переставая, уже почти добежали до середины мостков, как вдруг на помощь лучникам выскочили из крепости, закованные в сталь слуги демонов. С помощью топоров слуги смогли перерубить веревки, на которых держались мостики. Все это прекрасно видел и сам Максим. Так что тут же приказал поднять прицел следующего залпа «Гарпунов-выше». Сам же, не обращая внимания на падение первых смельчаков в обрыв, отошел подальше и, как только гарпуны были выпущены, устремился вперед, набирая скорость. Вместо того, чтобы бежать по планкам моста, он решил поупражняться в акробатике, зависнув на руках на первой планке стремительно приближающегося к крепости мостика. В него, конечно, пытались попасть, но для Максима эти стрелы двигались слишком медленно, так что увернуться проблем не было. Впрочем, когда до стены оставалось всего десяток метров, он осознал, что слишком много в него целится лучников. Так ведь и попасть могут. Краем взгляда Максим заметил, как со стороны скалы совершили залп последние две гарпунные установки. Их цель была там же, куда до этого воткнулись гарпуны первого залпа. Не раздумывая, Макс разжал руки, лишь слегка подкорректировав свой полет вниз, таким образом, чтобы четко приземлиться на новый мостик. Как раз, пока он летел вниз, гарпуны успели вонзиться в стену, так что его приземление на канаты было идеальным. Дальше все оказалось просто. Подбросить себя наверх и, приземлившись на доски мостика, который из-за магии двигался по веревкам со скоростью полета стрелы, устремиться вперед. В этот момент Макс был благодарен собственному решению переодеться в одежду ассасина Вадимира. Вот и пригодились запасы кинжалов. Оттолкнувшись от мостика, Макс с двух рук поразил стоявших по бокам лучников, а после, приземлившись, расправился с остальными. Буквально за 20 секунд он уничтожил всех восьмерых слуг тьмы, что позволило остальным его бойцам уже хлынуть по мостикам в крепость. Их было немного, но из защитников наверху осталось тоже горско. Все силы были брошены на нижние этажи. Макс, сосредоточившись, запустил духовную силу вокруг себя, рассчитывая с помощью нее расчистить себе путь. Но, как и на скале, ничего не вышло. Судя по всему, у обороняющихся были сильные амулеты защиты против духовной силы. Что неудивительно, так как слуги демонов прекрасно понимали, кто будет их основным врагом. Почти все монахи тут владели духовной силой на неплохом уровне. Зато этот своеобразный скан позволил Максу осознать, что его конкурентка из нурков сейчас четко под ним и уже скоро будет у кристалла. Как раз сейчас она добивала последнее сопротивление защитников. И что делать? По лестнице не вариант. С магией ограничитель не позволит левитировать. Да, проблема. Макс бросил взгляд назад, и в его голове родился сумасшедший, но при этом выполнимый план. Хмыкнув про себя, он устремился назад на мостике. Его бойцы уже все были на этой стороне. Так что Макс, пробежав нужную дистанцию, просто ножами срубил соседний с ним канат и, ухватившись за него, полетел вниз. Он специально рассчитал таким образом, чтобы длины каната хватило точно до нужного этажа, как раз до того, где находилась пентаграмма с кристаллом. Люси Хэй, добив последних солдат, что закрывали ей проход к кристаллу, целенаправленно устремилась к нему, но на середине пути возникло непредвиденное препятствие. Какой-то сумасшедший из местной армии не придумал ничего лучшего, как совершить безумный поступок, и прилетел откуда-то сверху на канате. Этот человек, прокатившись колобком по камням, тут же поднялся перед ней и, стянув платок, который закрывал до этого нижнюю половину его лица, довольно усмехнулся. Девушка настороженно рассматривала нового противника, что остался один между ней и Кристаллом. Она не спешила нападать. Это, конечно, точно не Макс, но явно кто-то из Асков. Возможно, шестой или седьмой уровень. Скорее всего, седьмой, судя по уверенному взгляду и наглой ухмылки на лице. Этот парень отчего-то думает, что сможет справиться с ней и уже остановившимся рядом посланником Эсков. Как минимум, такая уверенность заставила задуматься девушку. Время у нее еще точно есть. Пока Дасков тут нет, удар Максим наносить не будет. Уже принимая решение отправить Эсков вперед, она с удивлением услышала и почувствовала толчок под ногами. А после рядом в разные стороны разлетелись камни Настила и из образовавшейся ямы выскочила тварь. Правда, далеко убежать она не успела. Что-то схватило ее за хвост и уверенно втащило назад в пролом. «А это еще кто?» – почти одновременно подумали Люси и Максим, глядя, как вместо твари из дыры вылезает здоровяк с топором. Впрочем, Максим как раз-таки узнал Янсона. Значит, на пир пожаловали даски, Весьма вовремя. Люси тоже не особо долго гадала, кто именно вылез из ямы. Вариантов было не так, чтобы и много – «Значит, они все в сборе», – подумала девушка, уже прощаясь с жизнью, но вот только удара все не было и не было. Они уже втроём стоят тут секунд тридцать, рассматривая друг друга и не решаясь начать первым. А удара Максима все нет и нет. Такой вариант Люси не рассматривала. Что это означает? Если она ошиблась, то на кого надеется Ерук? На этого наглого паренька перед ними?» Но так она уже послала сигнал, и скоро тут будут все пять ее охранников. В этом случае шансов, что у Дасков, что у местных не будет. а Разве что тут целый отряд Асков, но вряд ли. Все эти мысли пронеслись в голове Люси за пару секунд, но ответа она так и не увидела. Но как она, ученица самого хранителя Гермеса, смогла допустить такую ошибку? Получается, ее начальство было право, она ошибалась? Не может быть! Ярук не мог просто так оставить без присмотра свой мир. Люси, внимательно глядя то на незнакомого Аска, то на бородача из Дасков, пыталась понять, в чем ее просчет. И пока она билась над этим вопросом, Дмитрий мучился совсем другим. Увидев тут агента Нурков, да еще и рядом с ней стоял один из Эсков, он прекрасно понимал, что шансов на победу у него нет. К тому же его сильно смущал парень с внешностью Вадимира. В том, что это не он, Дмитрий был уверен. Но кто мог так быстро изменить свою внешность? Видимо, это один из агентов АСКОВ. Но почему он выглядит таким уверенным? Неужели не понимает, что они уже проиграли? Как только к этой эльфийке вернутся максимум через минуту и ее остальные охранники, которых обычно у Нурков пятеро из агентов АСКОВ, им конец, тогда чего он ждет? В любом случае, нужно как-то проскочить мимо них и хотя бы увидеть кристалл. Тогда он сможет закончить миссию успешно. Кстати, интересно, почему именно так важно его увидеть? Единственным, кто был спокойный и абсолютно не волновался за результат, был Максим. Уже имея богатый опыт, он четко видел, что Янсен это «Даск» максимум шестого уровня. Агент Нурков, что своими движениями была ему смутно знакома, он не брал в особый расчет. Слишком маленький спектр. Всего 240 единиц, да еще и изрядно потраченная сила. Такую убить будет несложно. А вот пятеро ее охранников, которые явно были пятого и шестого уровня, это уже проблема. Но не за их умений, а из-за системы самоуничтожения. Лишенный многих возможностей, он не сможет выжить после даже трех таких мощных взрывов. А тут их потенциально шесть.